Возможно, на этом этапе мне следует внести некоторые уточнения по поводу любви, адресованное скорее женщинам, ибо женщины плохо понимают, что такое мужская любовь. Отношение к ним мужчин и их поведение неизменно приводит женщин в замешательство. Они часто приходят к ошибочному выводу, что мужчины любить не способны. Крайне редко догадываюсь, что само слово «любовь» описывает у мужчин и у женщин совершенно разные реалии. «Женская любовь – это сила, сила созидательная, тектоническая. Женская любовь – это один из самых величественных катаклизмов, явленных нам природой. И к ней следует относиться с опаской. Ее творческий заряд сродни землетрясениям и изменению климата». Она дает жизнь иной экосистеме, иной среде, иной вселенной. Своей любовью женщина сотворяет новый мир. Когда-то разрозненные мелкие твари барахтались в своем мутном бытии. Но вот появилась женщина, создав условия для возникновения пары, новой социальной, эмоциональной и генетической сущности, призванной истребить все следы предшествующего индивидуального бытия. Эта новая сущность, совершенная уже по сути своей, как подметил Платон, может иногда усложниться до семьи, но это в общем мелочи. Что бы не думал по этому поводу Шопенгауэр, во всяком случае женщина полностью посвящает себя этой задаче, самозабвенно погружается в нее, отдается ей, так сказать, телом и душой. Впрочем. Она особо их и не различает. Разница между телом и душой для нее не более чем бессмысленные мужские заморочки. И ради осуществления этой задачи, которая таковой, собственно, и не является, ибо это всего лишь проявление жизненного инстинкта, она не колеблясь готова пожертвовать собой. Мужчина по природе своей, Более сдержан. Он, конечно, восхищается этим вихрем чувств и уважает его. Недумевая, правда, с чего вдруг это все на него обрушилось. Ему кажется странным такой переполох. Но постепенно он меняется. Его постепенно затягивает закрученная женщиной воронка страсти и наслаждения. Точнее, он признает ее безусловную чистую волю, И понимаешь, что это воля, даже если женщина требует воздать ей должное путем частых, а лучше ежедневных вагинальных проникновений, а это и есть обычное условие ее самореализации. Воля абсолютно добрая, и фаллос, средоточие мужского существа, меняет статус, становясь также условием выражения любви, поскольку иных средств в мужском арсенале нет. И в результате этой странной загогулины счастье фаллоса становится для женщины самоцелью. Целью, не допускающей никаких ограничений в используемых средствах. Необычайное наслаждение, доставляемое женщиной, постепенно преображает мужчину. В нем пробуждается благодарность и восхищение. Трансформируется и его видение мира – И совершенно неожиданно, на его взгляд, он приходит к идее уважения в кантовском смысле, постепенно привыкая смотреть на мир по-другому. И жизнь без женщины, без той конкретной женщины, которая доставляет ему такое удовольствие, кажется и в самом деле немыслимой, превращаясь в карикатуру на жизнь. И вот тот мужчина начинает любить по-настоящему, то есть... Мужская любовь – это финал, свершение, в то время как женское – зарождение, начало. И не стоит упускать это из виду. Случается, однако, хоть и редко, что у самых чувствительных и наделенных богатым воображением мужчин любовь вспыхивает мгновенно. Так что любовь с первого взгляда – это вовсе не миф. Но тогда мужчина, совершив некий беспрецедентный мысленный кульбит и отчасти забегая вперед, тут же воображает себе всю совокупность удовольствий, которые женщина в течение долгих лет, пока смерть, как говорится, не разлучит их, сможет ему доставить. «Мужчина уже, всегда уже», — говорил Хайдегер, когда у него было хорошее настроение предвосхищает славный конец. Именно такую бесконечность, славную бесконечность взаимных удовольствий, я усмотрел во взгляде Камиллы. Камилле я еще вернусь. А потом, пусть мимолетно и в гораздо меньшей степени, но все же я был на десять лет старше, и к моменту нашего знакомства секс напрочь исчез из моей жизни, ему там просто уже не оставалось места. А я смирился и перестал, по сути, быть мужчиной в полном смысле слова. Я уловил ее, на мгновение встретившись глазами с шатенкой из Аль-Океана, вечной мукой моей, шатенкой из Аль-Океана, -Аль последней, и, возможно, прощальной надеждой на счастье, которую судьба обронила на моем пути».